Глава 7. Алекс проснулся от громкого стука в дверь и даже не сразу понял, где находится. Чёрт, я ещё жив. Первым делом удивился он, затем осмотрелся по сторонам и понял, что лежит в постели в том же номере, где провёл прошлую ночь. За окном светило солнце, а значит, с того момента, как он победил первого, прошла как минимум одна ночь. Всё тело болело так словно он разом надорвал абсолютно каждую из шестисот сорока мышц минус мышцы лица, которые, к счастью, в бою активно не участвовали. Браслет-бомба с ноги исчез, хотя, как выяснилось, у этой штуки была и другая функция — вкалывать носителю что-то вроде сильного успокоительного. Настойчивый стук повторился, и он вынужденно поднялся с постели и поплёлся к двери. Открывать Алекс особо не опасался, ведь если бы его пришли убивать... То вряд ли стали бы терпеливо ждать, пока им откроют хлипкую деревянную дверь. Да и вообще, если уж он до сих пор жив, то его смерти явно нет в ближайших планах китайца, заварившего всю эту кашу. В этот раз за дверью оказался не охранник, а радостно улыбающийся, но сильно опухший после боя с роговым локи. Он некоторое время молча смотрел в лицо Алексу, пока не опомнился. А, извини, непривычно видеть твоё лицо таким, ну, легко помещающимся в дверной проём. Очень смешно, буркнул Алекс, выглядывая в коридор. Что случилось? И где вся охрана? А нет никого, махнул рукой Локи. Испарились все. Все? ничего не понимающе переспросил Алекс. Почти все, поправился Локи. Кроме тебя и меня осталось всего пара бойцов. Вон они, кстати, по лестнице поднимались бледные как смерть Рогов и длинноволосый панк. В отличие от Стаса, бледность панка выглядела так естественно, словно он был таким всегда. А вот Рогов был очень плох. Его буквально всего трясло, словно от сильного отходняка после сильнодействующего наркотика. Собственно, так оно и было, если подумать. Судя по тому, что глаза всех троих выглядели совершенно нормально, Рубин уже успел полностью выветриться из крови. Комплекс совершенно пуст, сообщил Панк. Они выгребли всё оборудование из медкабинета, сняли с нас бомбы и забрали всех работников вплоть до поваров. А где Гриша и второй победитель финальных боёв? спросил Алекс. Эти мыли забрал их с собой, предположил Локи. Они прошли отбор, а мы нет. Странно только, что нас вообще оставили в живых. Поэтому надвалить отсюда, пока они тут всё не взорвали, нервно проговорил Рогов. Панк посмотрел на него как на идиота. Зачем им это делать? Чтобы замести следы. Какие следы, идиот? расхохотался Локи. Тебя же сказали, что они собрали всё оборудование и свалили. Во всём здании остались только мы четверо. Ради нас четверых взрывать целый дом отдыха? Алекс вынужден был признать, что китаец смог его удивить уже дважды: сначала, когда не стал убивать Локи, затем, сохранив жизнь всем четверым. Бомбы с их ног сняли, оборудование увезли, трупы остальных бойцов, скорее всего, закопали или сожгли. Всё произошедшее осталось только в их памяти и на записях камер. которые также наверняка забрали с собой строители так называемого тренировочного лагеря. Идиот, возмутился Рогов. Я идиот только потому, что пожалел тебя и не стал убивать. Возможно, тогда меня бы как и тех двоих забрали с собой. Ага, в волшебный мир рейтинга, фыркнул Алекс. Я уже говорил тебе, что клуба Белый дракон в рейтинге нет. Это просто мафия, которая использует бойцов для тестирования своих наркотиков. Вы им нафиг не нужны. И они не побоялись оставить нас в живых, неуспокаивал Сарогов. Мы же можем рассказать о произошедшем полиции и ФСБ, телевидению наконец. Экстремальные ситуации часто раскрывают истинные характеры людей. И кто бы мог подумать, что у Рогова это будет истеричка? Хотя, возможно, всему виной отходняк после духовного наркотика. Ответ на это очень прост, ехидно ответил Локи. Всем плевать. В смысле. Они отлично понимали, что кому бы ты ни рассказал о произошедшем, К сеанс будет плевать. Пиши заявление, иди в ток-шоу, над тобой посмеются и забудут. В целом Алекс был солидарен с Локи, но всё равно не находил ни одного логичного ответа на вопрос, зачем их вообще оставили в живых. К тому же, он-то знал, что плевать далеко не всем, и люди из Серебряного дракона с удовольствием выслушивают всю информацию о произошедшем. "И как нам теперь отсюда выбираться?" нервно спросил Рогов. "Телефоны у нас отобрали, машин нигде нет. Да изобьём такси, пожал плечами Локи. Здесь же должен быть стационарный телефон. В крайнем случае пойдём пешком, пока не поймаем попутку. Не вижу никаких проблем. Каждое движение стоило Алексу неимоверных усилий, поэтому перспектива идти пешком много километров не особо радовала. С другой стороны, он не хотел выказывать свою слабость перед остальными, поэтому часто находил вместе с ними по коридорам в поисках телефона или компьютера. По пути Алекс осторожно прощупывал свою внутреннюю энергию, пытаясь направить её в мышцы и немного ускорить их восстановление. Но Цы, словно не замечала его воздействия. Он чувствовал энергию, но она совершенно отказывалась подчиняться. Пока они бродили по зданию, снаружи послышались звуки двигателей. Выглянув из окна, Четвёрка увидела, как во двор въехали несколько чёрных внедорожников, а следом синее Lamborghini и разукрашенная граффити Subaru Impreza. Чёрт, кто это? настороженно спросил Локи, выглядывая из окна. Или китаец решил за нами вернуться? Всё нормально, это свои, облегчённо вздохнул Алекс, направившись к выходу. Свои? Это чьи? скептически уточнил Панк. Я лично их не знаю. Вот это как раз реальные бойцы из рейтинга, бросил через плечо Алекс. Жаль, приехали они позновато. Спустившись со второго этажа, он вышел через главный вход навстречу прибывшим. Из машины Дании в этот момент выскочила Машка и бросилась навстречу Алексу. Селин в этот момент неожиданно почувствовала направленные на него эмоции девушки, и это было очень приятное, тёплое ощущение беспокойства и нежности. "Машка", облегчённо улыбнулся Алекс. В тот момент, когда девушка обняла его, оковы отчуждения спали сами собой, и на Алекса обрушилось не только стройное женское тело, но и гамма эмоций, накопленных за последние 2 дня. Сжав девушку в объятиях, он зарылся лицом в её волосы и нервно вскликнул. По щекам потекли запоздалые слёзы по погибшему на его глазах знакомому. А возможно, это были лишь слёзы бессильной ярости от того, что Алекс ничего не смог сделать, чтобы помочь ему или хотя бы отомстить. Спустя несколько мгновений девушка немного отстранилась и с каким-то остервенением упвязалась губами в его губы. Поцелуй был недолгим, но очень эмоциональным. В этом мгновении Селен даже забыл о том, что объятия сильной во всех смыслах девушки причиняют ему дикую боль. "А как же самокат?" немного отдышавшись, спросил Алекс. "Забей, потом вместе украдём", фыркнула девушка. "Я думала, что мы тебя уже никогда не увидим. Не стоило доверять этому идиоту Александру". Алекс вымученно улыбнулся. "Согласен по обоим пунктам". Пока Алекс и Машка обнимались, Люди из внедорожников разошлись по территории дома отдыха, повинуясь жесту Александра, а сам он зло уставился на Алекса. Мы опоздали, недовольно сказал блондин. Еще как, согласился Алекс. Вам потребовалось три дня, чтобы меня найти. Я имею в виду, что Белый Дракон уже успел скрыться, поморщился Александр. А на тебя плевать. На пороге дома отдыха появились Рогов, Локи и Панк. Люди Александра бросились к ним, но Алекс прикрикнул. Эй, спокойнее. Они со мной. И что? Усмехнулся Александр. Тебя тоже еще обязательно допросят. Нам нужны все подробности того, что тут произошло. Всех троих бойцов споро заковали в наручники и повели к одной из машин. Какой же идиот, раздраженно сказал Алекс. Удивительно, что он вообще смог меня найти. Как бы не так, фыркнула девушка. Он тут ни при чем. Информацию об этом месте нам прислали анонимно. О бесполезный бландинчик просто увязался за нами. Так да какого чёрта он вообще тут командует? возмутился Алекс. Эти люди отравмированы, им нужен экс-специалист в небесную сферу, а не на допросы. Не волнуйся, мы решим этот вопрос, заверила его девушка. Ты сильно удивишься, насколько лояльно теперь к нам относятся практически все клубы рейтинга. Дождавшись, когда Алекс и Машка немного наговорятся, к ним подошёл Даня и тоже обнял Алекса. Извини, что мы упустили вас. План был действительно идиотский. Главное, что все закончилось, смущенно ответил Алекс. Ты т как? Меня убеждали, что вы с кости и Александром вообще мертвы. Он запоздало опомнился и посмотрел на Машку. И как все прошло у вас? Где Тёма? Пойдем в машину, предложил Даний. Обсудим все по пути в центр. Мне тоже сперва нужно в клинику, смущенно поправил его Алекс. Если честно, меня тело едва слушается. И пальцы. Он вытянул перед собой ладонь. По-моему, вообще потеряно навсегда. Как тебя так? Тихо, но как-то очень зловеще спросила Машка. Да, в общем-то, я сам, честно признался Алекс. В последствии действия тех самых духовных наркотиков, о которых говорил Иван. Тогда едем быстрее, скомандовало Машка, схватила Алекса за руку, заставив вновь поморщиться от боли, и потащила его к машине. Один из людей Александра попытался запретить им уезжать, но был послом далеко и надолго. И два, оказавшись в машине, Машка к немалому удивлению Алекса, позвонила самому главе клуба Серебряного дракона и откровенно пожаловалась на поведение Александра. Тот заверил, что всё решит и даже оплатит троице бойцов лечение в Небесной сфере, если они всё-таки станут сотрудничать. С каких это пор ты напрямую общаешься с главой Серебряного дракона? С тех пор, как у нашего клуба в покровителях числится мадам Смерть, с довольной ухмылкой ответил Даня. Елена, понимающе сказал Алекс. Так ты знал? – возмутилась Машка. И не рассказал нам? Ничего я не знал, просто уже слышал это имя. Алекс от любопытства даже на мгновение забыл о боли. А что я не знал-то? По слухам, Елена является топ один убийцей в мире. Радостно ответил Даний. Прикинь. Алекс схватился за голову. Ох, не повезло Отеоми. Как же он теперь? Э, ты о чем? с любопытством спросил Даний. Машка и Алекс обменялись понимающими взглядами. Да неважно, отмахнулась от ничего не понимающего баскетболиста Машка. К тренировочный центр выстроилась целая очередь из глав клубов рейтинга, чтобы выразить своё почтение Елене. Чёрная обезьяна, как только узнала о нашем покровителе, заранее признала поражение в поединках, так что наш клуб поднялся в рейтинге ещё на пару мест. А что с Стёмой? продолжил задавать вопросы Алекс. Где он? А-а, в предвкушении и потёрла руки девушка. Это долгая история. Всю дорогу друзья на перебой делились всем, что с ними произошло. Разумеется, самым долгим был рассказ Алекса, причём на моменте смерти Турала он едва смог сдержать эмоции, ведь теперь его злость не сдерживали никакие ограничения. И то же самое он испытывал, слушая о заключениях Машки и Тёмы. В небесной сфере Алекса приняла с распростёртыми объятиями сама главный врач Надежда Сергеевна. Он не стал скрывать, как именно получил все свои микро и макротравмы. Поэтому его загнали на различные анализы и исследования, продлившиеся до самого вечера. А потом ещё и оставили на ночь, чтобы следить за его состоянием. Как же всё-таки нам повезло, что мы завязали дружеские отношения с небесной сферой, подумал Алекс, лёжа на кровати в индивидуальной палате люкс и глядя в потолок. И лечение пострадавшей полицейской на себя взяли, и Рогова с остальными участниками эксперимента в Белого дракона приняли. Правда, как подозревал Селен, Рогов и другие пострадавшие интересовали врачей скорее как объекты для исследований. Надежда Сергеевна сильно сокрушалась, что Алекс не смог добыть хотя бы капельку так называемого рубина, но даже результаты его влияния на организм оказались весьма интересны для современной медицины. Оставалось лишь удивляться, как триада смогла получить такое вещество, о котором никогда не слышали даже специалисты небесной сферы. С точки зрения обычной физиологии роговый локи и панка обещали полностью вылечить за пару недель. А вот энергетические каналы оказались сильно повреждены духовным наркотиком. Для обычного человека это становилось причиной ослабления организма в целом. Когда даже будучи полностью здоровым, он часто ощущал слабость и апатию. Надежда Сергеевна тут могла лишь развести руками и прописать множество препаратов традиционной и современной медицины, способных помочь организму очень медленно восстановить энергетические каналы. Но, похоже, на это уйдут годы. Что ж, хорошо хоть живы остались. Первый вечер в клинике Алекс скоротал в компании Тёмы. Парня ещё держали на поддерживающих капельницах, но по факту он полностью справился с ядом рептилоида под руководством духохранителя. И теперь был совершенно здоров. Новость о личности Елены его ничуть не испугала и даже не смутила. А вот обращение мадам навело на грустные мысли о семейном положении женщины. Оставалось надеяться, что речь шла о фигуральном замужестве на смерти, а не о существовании реального мужа. Нот же Алекс потратил на общение со своим духом-хранителем, принесшим не слишком хорошие новости. Энергетические каналы находятся в ещё худшем состоянии, чем после огненной силы дракона. Рецепт подходящего ему лечебного отвара остался неизменным, а вот невозможность применения любых техник, завязанных на внутреннюю энергию, сильно испортило ему настроение. Самый оптимистичный прогноз 10 дней на то, чтобы он вообще смог хоть немного управлять своей ци. Вот с травмами физическими всё оказалось гораздо проще. Надежда Сергеевна обещала полностью вылечить его всего за пару дней. Ну, почти полностью. Восстановить чувствительность в травмированных пальцах, по её словам, было практически невозможно. В результате единственное решение, к которому на данный момент пришли в больнице это связать их эластичной резиной в паре с безымянным и мизинцем. чтобы Алекс мог нормально браться за вещи и сжимать кулак. Это не особо мешало. Пусть и делало его немного похожим на трёхпалую ниндзя-черепашку. А вот как проходить испытание Ивана и выходить на бой со Стасом без возможности использовать ци, Алексу было решительно непонятно. На следующий день, помня слова Арон Тиана о встрече с драконом Виктора, Алекс пытался узнать у Надежды Сергеевны, куда именно перевели Сансеяча, но вразумительного ответа так и не получил. Женщина заявила, что по договоренности с Еленой и Иваном не имеет права сообщать о местонахождении Виктора никому, включая и его учеников. Это лишь добавило вопросов, ответа на которые пока получить было не укого. Елена и Иван его в клинике не навещали. Логично предположив, что Сенсейч все еще лежит где-то в здании клиники, Алекс бродил по этажам, надеясь приблизиться к нему на достаточное расстояние, чтобы ГАР смог с ним связаться. Но вместо дракона в одном из коридоров Неожиданно столкнулся с Игорем Смирновым. Он даже не сразу понял, что это именно его одногруппник. Все-таки встретить толстяка в клинике Небесной Сферы было слишком неожиданно. Ты что здесь делаешь? искренне удивился Алекс. Привет. Без особого энтузиазма поздоровался Смирнов. Навещаю знакомую. Это кого же? с интересом спросил Алекс. С каких это пор у него есть подруги, лечящиеся в клинике Небесной Сферы? Или она тут вообще работает? И тогда это ещё более удивительно. Ту, что пострадала из-за вас, неожиданно зло ответил Игорь. Из-за кого? Из-за нас? переспросил Селен. О чём речь вообще? О девушке, участвовавшей в одной секретной операции с Машей и Артёмом, отчеканил Игорь. Разумеется, Алекс уже слышал от Машки обо всех событиях того дня и наконец понял, о ком именно идёт речь. Вообще-то Машка сделала всё, что могла, чтобы её спасти, уверенно сказал он. Если уж на то пошло, Тёма даже словил несколько пуль, защищая одного из полицейских. Странно, что им обоим не выдали по медали за такие заслуги. Всё, что могла? переспросил Смирнов. А вы же чёртова супермены. Значит, она плохо старалась. Алекс напрягся. Ты за языком-то следи. Машка вынесла её на себе и даже Оп. Тут он запнулся, решив не афишировать того, что Машка реально оплачивала лечение девушки из своего кармана. Анна как раз и делала это скрытно, чтобы гордая работница полиции не стала отказываться от её помощи. Операцию, как ты это назвал, по поимке типа травмировавшего эту девушку, Машка проводила одна. Девушка без разрешения последовала за ней. Игорь начал злиться ещё сильнее. Да потому что она не могла иначе. Это её работа ловить преступников. Её зовут Таня, а не девушка. А ничего, что ты сам её только что так назвал, подумал Алекс, но вслух этого говорить не стал. И просто поднял руки в успокаивающем жесте. Окей, Таня попала в больницу, мы сочувствуем, но не стоит забывать, что она выбрала эту работу сама и знала, что рискует. Ты просто бесчувственная сволочь, выдохнул толстяк и даже сам кажется испугался своей наглости. Алекс смотрел на Игоря и как-то отстраненно размышлял о том, насколько сильно изменился толстяк за последние дни. Нет, истерил он все так же, как и в институте, но сейчас это было не без силы. А вполне осознанная ярость. Такое впечатление, что будь у него возможность, он бы сейчас влепил кому-нибудь по лицу. Правда, кому? Машке? Она всё-таки девушка, да и сделала всё, чтобы спасти женщину полицейского. А Алексу, так его вообще там не было. Это лучшая клиника в Москве, а может и в мире, попытался он успокоить друга, решив, что действительно был слишком резок. Здесь работают специалисты рейтинга. Их можно считать практически волшебниками. Я уверен, что её скоро поставят на ноги. Игорь будто сдулся, понуро склонив голову. Но именно в вашей суперклинике и сказали, что она больше не будет ходить. Да ладно, не поверил Алекс. Ну-ка, подожди. Он достал телефон, набрал номер главы клиники и включил громкую связь. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Я же говорила, можно просто Надежда. Поправила его женщина. Привет, Алексей. Чего хотел? Девушка, которую привезла в клинику Маша, отравленная тем же ядом, что и Тёма. С ней же всё будет в порядке? В целом, да. Противоядие мы синтезировали. Ну вот, выразительно посмотрел он на Игоря. Значит, она будет ходить? Сожалею, но тут ничего обещать не могу. После недолгой паузы ответила Надежда. Яту успел повредить спинной мозг до того, как подействовало противоядие. Но я думал, что такие травмы для вас не проблема. Вы же смогли помочь Тёме, значит, и ей сможете? Это так не работает. Наши методы по большей части лишь добавляют эффективности в тех сферах, которые уже известны современной медицине. Чуть больше мы можем сделать для тех, кто развивает тело и внутреннюю энергию. Их организм, как бы это сказать у меня, он может своими силами вылечить гораздо больше, чем организм простого человека. А мы со своей стороны способствуем его регенерации. Но даже для них травма, связанная с головным и спинным мозгом, лечить гораздо сложнее. Иначе мы бы уже давно подняли на ноги вашего учителя. Но что-то же можно сделать. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное, дадим её организму все ресурсы. Но чтобы вновь начать ходить, ей придётся постараться самой. ЛФК? Как минимум. Но лучше начать развивать внутреннюю энергетику в одном из клубов. Например, у вас. Если уж вы так переживаете за эту девушку, Алекс завершил разговор и выразительно посмотрел на Игоря. Вот видишь, всё можно решить. Судя по всему, Татьяна девушка целеустремлённая, и мы сделаем всё, чтобы она смогла не только вернуть способность ходить, но и стать сильнее. Игорь прерывисто вздохнул. Спасибо, наверное. Извини, что я набросился на тебя со всем этим. Только тут толстяка сознал, где они находятся, и запоздало спросил. А ты что тут делаешь вообще? Лечусь, честно ответил Алекс. Пусть мы и, как ты говоришь, супермены, но встречаются противники и по суперменесте. В целом, после вспышки злости толстяк вновь превратился в старого доброго Смирнова. С огнём в глазах он рассказал о том, как познакомился на тренировке с Татьяной, Бурым и Олегом, участвовал в чемпионате по Dota 2, и как они взяли над ним шефство на тренировках. Алекс знал, что у скромного парня было не так уж и много друзей. Поэтому внимание и доброта от таких людей стали для него значимым жизненным событием. Хотя подобной эмоциональной привязанности к человеку, которого знает всего 2 дня, он всё равно не понимал. Возможно, Игорь был в чём-то прав, и Алекс даже без состояния холодной отрёшенности был не самым чувствительным человеком. Всё же сенсей Чих с детства воспитывал как бойцов рейтинга, и где-то на подкорке Алекса была записана готовность наносить и получать травмы, не свойственные обычным людям. Разумеется, его самого постоянно навещала Машка. После вспышки нежности, продемонстрированной при встрече в доме отдыха, их отношения сдвинулись чуть дальше мимолётных поцелуев и потрониваний. Нет, потронивания остались, а вот поцелуев стало гораздо больше. В один из таких моментов, когда они были вдвоём в палате, в воздухе над кроватью вдруг появился рыжий дракон. "Оу, как это мило", насмешливо сказал он, заставив ребят отпрыгнуть друг от друга. Непонятно, с какой стати, просто сработал какой-то странный рефлекс. Я вам не помешаю. Конечно, помешаешь, покраснев, ответила Машка. Алекс успокаивающе взял её за руку и напряжённо спросил дракона: "Если ты появился в реальном мире, значит, Сансейт пришёл в себя?" "Увы, но нет", ответил Гар. Просто, несмотря на то, что его мозг травмирован, внутренняя энергия в теле продолжает циркулировать. Поэтому я могу ненадолго появиться здесь. Ты же искал меня? Что ты хотел спросить? Говори быстро, у меня даже минуты нет. Да, что ты сделал со мной после? Алекс покосился на Машку и нехотя продолжил. После знакомства с Настей Королёвой, той девушкой, что я спас от двух пьяных идиотов, я видел тебя в этот момент наблюдающим за мной. И поздно ночью ты был у меня в комнате. Возможно, сделал? Не стал спарить дракон. Но что? И зачем? пас кликнул Алекс. Я всё ещё связан с Виктором, и не могу разглашать его тайны, немного подумав, ответил Дракон. Но я могу сделать некоторые предположения. Возможно, Виктор не хотел, чтобы ты привязывался к Марии, и решил отвлечь тебя на кого-то другого. Но почему? тут же возмутилась уже Машка. Возможно, излишняя привязанность в будущем, по мнению Виктора, могла помешать Алексу сделать что-то важное. Дракон крутанулся на месте. Если что, этого разговора не было. Можете продолжать заниматься тем, вы там занимались. Пока-пока. Рыжий дракон исчез, а Алекс и Машка остались стоять, глядя друг на друга ничего не понимающими взглядами. Интерлюдия пятая. Синяя спортивная машина остановилась перед въездом в бизнес-центр и заливисто посигналила. Но шлагбаум почему-то не поднимался. "Мы точно приехали куда надо", уточнил Костя. "Что-то они не очень рады нас видеть, или просто не узнали?" "Всё они узнали. Ты думаешь, я просто так выбираю дорогие машины? Это моя визитная карточка. Таких ламбо в Москве всего 3. У меня и у пары стримеров. И вряд ли она приедет в гости к главе московского отделения Триады". "Костя лишь скептически хмыкнул в ответ. По его мнению, Александр просто любил роскошь и дорогие вещи. Чего стоили только явно дорогущие часы, которые он в обязательном порядке менял каждый день. Тем временем шлагбаум медленно, будто нехотя, начал подниматься. Ну вот, решились все-таки, ухмыльнулся блондин. Пока машина заезжала на парковку, Костя решил уточнить несколько вопросов. Я все-таки не понимаю, если ты изначально знал, где они находятся, зачем вы вообще был устраивать историю с внедрением Лехи в Белого дракона? Ничего я не знал. Ответил Александр, паркуясь поперёк сразу на два места. Мы вычислили этот центр только благодаря твоему дружку. Удивительно, как он вообще мог согласиться на такую глупость. Костя задачно посмотрел на Александра. Я думал, это был твой план. Был, согласился он. Но тот, что мы обсуждали с твоими дурачками друзьями, был лишь ширмой. Я не идиот, чтобы самостоятельно заниматься слежкой за мафией. Но мы же этим и занимались, напомнил Костя. Ему решительно не нравилось, что он играет какого-то приспешника мистечкового злодея, но и поделать с этим пока ничего не мог. Александр обладал знаниями, опытом и деньгами, которых не было у Кости. Поэтому на данный момент он действительно являлся главным. Если уж на то пошло, выше него в Серебряном драконе вообще был только глава клуба. Мы просто отвлекали внимание, помурчился блондин. Наживкой был не только твой дружок, но и мы сами. Разумеется, нас засекли и решили избавиться. А в это время за машиной следили профессионалы. Они-то и нашли базу Белого дракона, определили ответственных лиц и как итог привели нас сюда. Костев восхищённо присвистнул. Неплохо. А кто же тогда сделал анонимный звонок в Рыжий дракон и сообщил о местонахождении Лёхи? Мои люди и сообщили, нехотя признался Александр. Когда мы узнали, кем является один из тренеров их клуба, то решили не лезть на рожон. Кости стоили огромного труда, не расплыться в ехидной улыбке. Выходит Александр просто испугался слов мадам Смерть о том, что за безопасность Лёхи перед ней отвечают лично он сам. Естественно, он поспешил поделиться с Рыжим Драконом информацией, но сделал это анонимно, поскольку до этого клятвоно заверял, что никак не может найти базу Белого Дракона. Но я так и не понял, зачем вам вообще понадобился этот Белый Дракон. Не вам, а нам, поправил его Александр. то же та же часть серебряного дракона. Пусть пока и очень маленькая и бесполезная. В его устах это прозвучало практически как издевательство, но Косте было плевать. До тех пор, пока его учили мастера лучшего клуба в России, он был готов терпеть любые насмешки. К тому же Костя успел понять психотип Александра. Имея влияние и деньги, ему хотелось кому-то всё это демонстрировать. И несведущий в делах рейтинга Костя оказался отличным слушателем. С подземной парковки они поднялись на лифте на верхний десятый этаж. И там Александр, уверенно, словно делал это не в первый раз, пошёл по коридору к вполне конкретному кабинету и рывком открыл дверь. "Всем здравствуйте". Это был классический кабинет местного начальника. Огромный дубовый стол буквы Т, несколько человек охраны и, собственно, сам хозяин всей этой роскоши. Охранник, двое мужчин в чёрных костюмах, дёрнулись на перевес Александру. Но были остановлены едва заметным жестом руки сидящего во главе стола мужчины с тонкими, будто нарисованными маркером усиками. Ах, да, ещё с краю как-то скромно и нервно сидел ещё один китаец. Он ты привлёк особое внимание Кости, достаточно хорошо разбирающегося в лицах, чтобы понять, что это был тот самый Ли, встретившийся с Элиной в парке. "Господин Ли?" кивнул ему с лёгкой улыбкой Александр. И следом сделал более глубокий поклон усатому китайцу. Рад наконец-то встретиться с вами, господин Ван. Китайец поморщился. А я вот не очень. Вы же знаете, кого я представляю? Продолжил улыбаться дракон. Конечно. Кто же в России не знает сильнейшего луп рейтинга? Александр согласно кивнул. Мы тоже о вас наслышаны. Более того, являемся поклонниками вашего продукта. Рубиновое сердце. Он покосился на слегка вздрогнувшего Костю. Это удивительное изобретение. Исследование на стыке китайской медицины, алхимии и современной науки очень перспективный, и мы сами работаем в этом направлении. К сожалению, нас сильно ограничивают правила рейтинга. А вот вы более свободны в методах со всеми этими вашими экспериментами над людьми. Мне нравится ваш подход. Китайец поморщился. Мы не занимаемся виви секцией и лишними убийствами. Люди сами идут за силой, мы лишь предлагаем варианты её получения. Вот об этом подходе я и говорил, согласился Александр. Но если вы хотите существовать на нашей земле, то придётся сотрудничать. Господин Ван неохотно кивнул. В целом мы не против, но в связи с последними событиями у нас возникли некоторые трудности. Мадам Смерть, понимающе сказал дракон. Именно Мы всё ещё опасаемся мести с её стороны. Мы поможем вам решить этот вопрос, уверенно сказал Александр. Но за это мы попросим самое лучшее из ваших вариантов Рубинового сердца. Не ту байду, что вы продаёте на улицах, Костя вновь вздрогнул. Максимальное усиление и минимальный побочный эффект.